Глава 1 Убийство или Неубийство Муром. Апрель 1906 года Мячеслав Николаевич не видел брата лет 10. Нет, они с Казимиром не ссорились. Напротив, скучали друг по другу. Казик у которого была масса свободного времени, писал в Петербург пространные письма, вечно занятый Мешко ограничивался открытками на Рождество и Пасху. Но за последние годы сыщик так и не смог выбраться во Владимирскую губернию, а уездный чиновник посетить столицу. И вот... После того, как отец умер, Мечислава... Казимира и их младшую сестру Ядвигу взяла на воспитание бабушка. Из-за нехватки денег в высшее учебное заведение смог поступить только младший брат. Но карьеры Казик не сделал. На последнем курсе участвовал в студенческих волнениях, три месяца просидел за это на шпалерной, после чего получил трехлетний запрет на жительство в столицах. Пришлось Кунцевичу-младшему искать место в провинции. Муромский предводитель дворянства, добрый батюшкин приятель, выхлопотал Казимиру место секретаря уездного сиротского суда. В Муроме младший брат прижился, в столицу возвращаться не стал и вел тихую скучную жизнь провинциального интеллигента-либерала. Он так и не женился, не обзавелся детьми и жил со старухой-прислугой и двумя кошками в собственном доме на окраине города. О том, что он заболел чехоткой, никому из родных не сообщал. Сестра от наследства отказалась, заявив, что хлопоты по его оформлению обойдутся дороже, чем стоит дом. Мечислав Николаевич подал заявление мировому, обождал полгода и 16 апреля 1906 года в половине девятого вечера сел на Нижегородский пассажирский поезд. Сутки спустя он очутился в городе, который во всех анкетах указывал как место рождения. Кунцевичу повезло, в кассе что-то напутали, и во второй класс продали плацкарт больше, чем было мест. Поэтому Оберкондуктор... Разместил его безо всякой доплаты в полупустом синем вагоне. В Российской империи цвет вагонов зависел от их класса. В синий красили первый класс. Второклассные были желтого цвета. Вагоны третьего класса окрашивали в зеленый. В Москве в его отделение зашла дама лет 25, путешествующая в полном одиночестве. Отделение здесь купе. Она села напротив и с интересом скользнула по сыщику глазами такого изумительного зеленого цвета, что титулярный советник инстинктивно втянул живот и поправил и так идеально повязанный галстук. Когда кондуктор проверял билеты, Мячеслав Николаевич узнал, что барыня тоже едет в Муром. Разговорились, познакомились, Наталья Романовна представилась муромской помещицей. Она ехала в свое имение, где намеревалась пробыть все лето. В гостиницу с вокзала поехали на одном извозчике. Помещица заняла генеральский номер ценой в три рубля во втором этаже, чиновник — полуторарублевый в первом. Едва Концевич успел умыться и переодеться, как услышал осторожный стук в дверь. На пороге стояла давешняя попутчица. «Я прошу меня простить, Мячеслав Николаевич, но у меня к вам будет огромная просьба. Не могли бы вы сопроводить меня в ресторан? Я не хочу ужинать в номере, а выйти мне абсолютно не с кем». Просительница посмотрела на чиновника своими изумрудно-зелеными глазами, и он немедленно согласился. «Почту за честь, мадам». Вечер пролетел как один миг. Титулярный советник был в ударе, он остроумно шутил, блистал прекрасными манерами, был щедр и весел. Результат не заставил себя ждать. — Как только все угомонятся, прошу ко мне, — прошептала Наталья Романовна, протягивая в дверях своего номера руку для поцелуя. На улице запели первые петухи, и Кунцевич понял, что пора идти во свояси Он спустил ноги с кровати и, стараясь не шуметь, стал шарить по полу, ища предметы гардероба. «Жду тебя к двум часам. Сходим куда-нибудь пообедать», — тихо сказала помещица. «Все непременно. Ты когда в менее «Не знаю». Я вчера справилась, дороги до сих пор ужасны. Подожду, пока высохнут. Да и горничную надо нанять. Есть тут контора по найму, не знаешь? Понятия не имею. Кстати, а почему ты без прислуги едешь? А я ее рассчитала перед самым отъездом за неродение. Все, я спать хочу, прощай. Прощай до обеда. Проснулся вячеслав Николаевич от сильного стука в дверь. Он сунул ноги в туфли, набросил на плечи халат и повернул ключ в замке. Дверь распахнулась, едва не ударив титулярного советника по лбу, и в номер вломилась целая толпа возглавлял которую представительный мужчина лет сорока в полицейской форме с петлицами пристава и погонами коллежского секретаря. — Господин Кунцевич! — громогласно поинтересовался полица. — Да? — растерянно согласился титулярный советник. — Городской пристав Трубецкой вынужден вам сообщить, что вы арестованы по подозрению в убийстве вдовы отставного гвардии Корнета. — Госпожа Кошельковой, прошу следовать за мной! Мячеслав Николаевич опешил. «Э, — Кошельковой? — Позвольте, я не имею чести. — Но не надо, не надо отрицать очевидных фактов. Вас половина города вчера видела вместе. — Боже мой, вы про Наталью Романовну? Она убита? — Не может быть. — Собирайтесь, милостивый государь, а пока вы собираетесь... — Мы проведем в вашем номере обыск. — Да, но мне надо бы одеться. Не могли бы вы выйти? — Ни в коем случае. Извольте пройти за шербу. — Удалите хотя бы ваших спутников. Я на вас не нападу. Пристав окинул взглядом фигуру собеседника и усмехнулся. — Господа! — обратился он к пришедшим вместе с ним людям. — Потрудитесь обождать нас в коридоре. «Итак, вы утверждаете, что когда ушли от госпожи Кошельковой, она находилась в добром здравии?» «Да, утверждаю». «А как же в ее прекрасной головке появилась дырка от пули?» «Понятия не имею». «Значит, убили ее не вы?» «Нет, не я. Зачем мне ее убивать?» «Но причины могут быть самые разные». «Ссора, ревность, корысть!» «Да я только вчера с ней познакомился. Какая ревность, какая корысть!» «У нее что, что-то пропало?» Пристав на вопрос не ответил, а задал вопрос сам. «Вы к нам зачем пожаловали?» «Наследство оформлять. Брат у меня умер. Казимир Николаевич Кунцевич. Вы же наверняка его знавали». — Знавал, знавал вашего братца, доставил да он мне клопот. — Это каких же? — А то вы не знаете. с ваш был первым красным заводилой в городе, во всех сборищах, во всех манифестациях в первом ряду. Эх, были бы нонича другие времена. Давно бы он у меня уехал с Соболе пости. — Больше он вас не обеспокоит. Пристав промолчал, а потом спросил. — Значит, наследство велико ли оно? — Дом с мезонином и два осьминника земли с садом. — Неплохо. А позвольте вас спросить, почему вы на гостиницу потратились, а не в унаследованном доме остановились? — Я, знаете ли, привык жить с определенным комфортом. А дом стоит несколько месяцев нетопленным, прислуги там нет. — Ну, не стану же я сам печку топить и завтрак себе готовить. — И что с домом собираетесь сделать? Продавать, а ли и сами жить станете? — Хотел продать. — А может быть, Кунцевич так и не узнал, что ему хотел предложить пристав, так как дверь открылась, и в кабинет стремительно вошли два человека. Седовласый пожилой грузный мужчина в форме исправника — И судейский чиновник лет 35 в очках в золотой оправе. Пристав вскочил. Но как продвигается до здания, Николаевич? Обратился к нему исправник. Надеюсь, вам уже удалось довести господина Концевича до создания. Никак нет. С сожалением в голосе ответил Трубецкой. Очень хорошо. Не совсем вас понимаю, Ваше Высокоблагородие. Что ж здесь хорошего? А того, вступил в разговор судейский, что как мы с Владимиром Силовичем выяснили, никакого преступления не было. Вдова сама себя жизнь не решила. Чего же вы так решили, Андрей Сергеевич? С ухмылкой поинтересовался пристав. А от того, Василий Николаевич, ответил вместо судейского исправник, что надо б на начальство слушаться, а не шашкой махать. Я говорил вам, чтобы вы не спешили. Так я и не спешил. Опрос свидетелей показал. Опрос показал только то, что мадам Кошелькова провела ночь не одна. Перебил подчиненного начальника. А вот осмотр места убийства показал намного больше. Господин Кунцевич, повернулся исправник к титулярному советнику. Разрешите от лица уездного полицейского управления принести вам свои извинения за скоропалительные действия некоторых его чинов, вызванные, впрочем, исключительно служебным рвением. Вы совершенно свободны. Мячеслав Николаевич поклонился, надел котелок, снял с вешалки пальто, перекинул его через руку и направился к двери. Он взялся за ручку, постоял так несколько секунд, потом обернулся и спросил. «Э, «Господа...» А не могли бы вы мне сказать, как все-таки погибла Наталья Романовна? Она застрелилась. Сказал судебный следователь. А нельзя ли поинтересоваться, на основании чего вы пришли к такому заключению? Следователь вскинул на Кунцевича удивленный взгляд. А у вас, милостивый государь, есть иное мнение на сей счет. Так мы его с удовольствием выслушаем. А выслушав? Решим, не погорячились ли мы, принеся вам извинения. Вас отпустили. Так ступайте, не мешайте людям работать. Кунцевич вздернул подбородок, хотел сказать что-то резкое, но передумал. Ему очень хотелось узнать побольше об обстоятельствах смерти своей мимолетной знакомой. Господа, все мы так взбудоражены случившимся что позабыли о правилах хорошего тона. Разрешите представиться. Титулярный советник Кунцевич. Чиновник для поручений столичной сыскной полиции.